И тут — хейтеры. Митя и Роберт тем временем подошли к арте «Какая огромная!» — с восхищением подумал Митя и поднялся на нее. «Да уж, о выступлении на такой сцене можно было только мечтать. Не зря он все-таки сюда приехал». «Даже не верится, что мы тут будем выступать!» — сказал Роберт. «Пять тысяч зрителей в зале! Круто!» хотя вообще тут не только поют. Здесь всякие умные движухи бывают, презентации проектов, мастер-классы, а еще спортивные матчи и показы всяких крутых штук. Прикинь, тут можно не только отрываться, но и мозг прокачать. Здесь даже телепроект снимали. Детская новая волна, слышал? Но Митя уже не слушал своего нового товарища. Ему представилось, что весь зал заполнен публикой, Он сам стоит посередине с микрофоном, и все с восторгом смотрят только на него. Он как будто только что вышел на сцену и собирается исполнить свой рэп. Ведущий объявляет. «Только сегодня, только для вас! Единственный и неповторимый! Митя Неверовский со своим новым хитом!» Митя слышится, как зал вместе с ареной сотрясается от аплодисментов и гудит. «Митя! Митя!» «Пока вы сидите в своей тупой школе, я еду на мировые гастроли. За мой рэп шарят все твои подружки. бэби. зови меня. Лил Пушкин!» Митя зачитал эти строчки и вдруг услышал. «Ты это собираешься петь на концерте?» К нему подошел мальчик по имени Макс. «Если честно, Лил Пушкин и подружки на рифму века вообще не тянет». Юный рэпер очнулся. Увидел, что зал пустой, а перед ним стоит наглый критик, который выражает не восторг, а непонятно что. «Тебя кто-то спрашивал?» — взбеленился Митя. «Ты мне выбора не оставил», — ответил Макс и добавился иронии. «Такой хит!» «Вали отсюда!» — Митя почувствовал, как напряглись мышцы на руках. «А то что, про чудное мгновение зачитаешь?» — нагло отозвался Макс. Неизвестно, чем бы закончилась стычка, если бы на помощь не пришла режиссер София. Она заметила, что между двумя парнишками назревает ссора и вовремя вмешалась. «Эй, ребята, что вы там устроили?» — крикнула она. «Слезайте немедленно со сцены!» Митя пошел к лестнице и, напоследок окинув Макса презрительным взглядом, спустился. «Ох уж эти хейтеры!» В Митином аккаунте их тоже хватало. Особенно поначалу, когда он только начинал его вести. Но Митя с ними быстро расправился. Вернее, его поклонники. Некоторые из них так любили Рэп и Митю, что при одном только слове против его творчества сами превращались в хейтеров этого хейтера. В конце концов, у критиков пропала охота комментировать, и они постепенно исчезли из числа подписчиков. А если и остались, то сидели тихо и не отсвечивали.